Колени ее мелко дрожали. Пот побежал по ледяной спине, не в силах глотнуть воздуху. Парализована открытым ртом, она обернулась. На углу переулка трое рабочих в черных ватниках ремонтировали дом. Тот, что внизу, еще раз зычно крикнул «Вира!». И те на крыше взялись за тросы и потянули корыто. Вверх. Ирина Михайловна постояла еще с минуту на подсекающихся ногах, наконец побрела к дому. Любка, открыв, увидела ее и ахнула. — Пальто стырили! Ирина Михайловна мотнула головой, хотела что-то сказать, но Любка вдруг накренилась вместе с полом. Задребезжала, как холодец, и обморочно закатив глаза, Ирина Михайловна повалилась на Любку окоченевшим телом. Весь вечер она лежала заботливо придавленная двумя одеялами и сверху еще старым маминым пальто, дрожала и слушала, как за окном ветер треплет бельевую веревку, и прищепки трещат, как кастаньеты. Может быть, поэтому не сразу различила стук в окно, тихий, деликатный. Она вскочила и бросилась к окну. На присыпанной снежком земле топтался Перечников и что-то говорил через стекло. Она толкнула форточку и услышала «на два слова». Стоял Перечников, наверное, минут уже десять, потому что... Слой хрупкого сыпучего снежка был топтан до черноты. С локти его свисала длинная, дырчатая воська с синим тюком внутри. Ирина Михайловна накинула на плечи мамин платок, выскочила и обижала дом. — Федор Николаевич, что случилось? — Да... — Ничего, не пугайтесь, — пробормотал он, бросая курок. Вы... — Не пугайтесь, вы... Пальто сегодня забыли, я вот принес, так как холода, и тут разговор у меня с вами некоторый, Черт, даже не знаю с какого конца. Может быть, зайдете в дом? Нет, нет, нет. Он встрепенулся, поднял воротник пальто. И пожалуйста, мил человек Ирина Михайловна, что по разговоре об этом ни друг, ни сват ни соседская курица. Лицо его под теплой ушанкой выглядело совсем нелепо, а дутловатые щеки кирдели на морозе, нос беспокойно пошмыгивал. То и дело он оборачивался на мусорную свалку у забора, там длинными синими тенями носили скоты. — Пальтишко у вас легкое такое, да вы накиньте-то, господи, ну... Чтоб уж долго вас на холоде не держать, он достал платок, затеребил нос. А вы у нас не доработали по распределению год, кажется, с копейками. Так вот, Ирина Михайловна, давайте-ка мы изобретем какое-нибудь уважительное состояние здоровья и тихо, мирно, по собственному желанию, а отпустим вас в Ташкент, в столицу. Из этой нашей тьму Ирин Ирина Михайловна смотрела на Перечникова, видела его красную замерзшую руку, комковшую платок. Пришел тайком, вызвал к мусорке на два слова. Сочувствует он ей, что ли? Она надела мятое пальто и сказала, видите ли, Федор Николаевич, в Ташкент мне ехать незачем. У меня там, кроме дряхлой тетки, никого. И на работу, как вы сами знаете, меня никто сейчас не возьмет. Вы человек не и понимаете, что в Ташкенте сейчас вакханалия почище, чем у нас. К тому же бывают времена, когда в тму таракани легче выжить, чем в столицах. Спасибо, что хотите избавить меня от скандала. Я понимаю, что персонаж... С моей фамилией вам сейчас крайне неудобен, Ирина Михайловна. Голубчик Перечников даже застонал. Умоляю, только не надо пошлости. Меня-то уж вам незачем обижать. Как видите, пришел к вам. Я всегда с большим уважением. По моему мнению, вы прекрасный диагност. Это, знаете ли, от Бога. Что делать, раз такие времена? Он бормотал, схватив ее руку своей жесткой застывшей рукой. Пришли, ввалились в кабинет, коллективное ли, понимаете ли, заявление, Изволь реагировать, разбираться, а, а может, и сообщать, куда следует. На Сельцова какой-то бред несет, каким-то там вы крымским татарам сочувствуете вслух, тошнит, но. Изволь! Положение обязывает. Ну вот. А говорили, что с Масельцовой у него роман, рассеянно подумала с Ириной А почему татарам? Кажется, японцы удобнее и толковее. Татарского шпиона... тут я такого не слышала. Не пренебрегайте опасностью, Ирина Михайловна. Не пренебрегайте. Ведь... Я по меньшей мере уволить вас обязан. Увольняйте, сказала она, мне отсюда бежать некуда. Минут пять еще Перечников говорил что-то, виновато настойчивым тоном, но поняв, что она не слушает, заглянул в ее глаза, вдруг поразивший его неконкретной, вневременной тоской, махнул рукой и пошел. Но, отойдя шагов на десять, вдруг вернулся, торопливо и в полголоса спросил. — К Исмаилову в контору пойдете уборщицей? Попробую договориться. — Пойду, — ответила она безразличными губами. Перечников слегка подволакивал левую ногу, словно волочил за собой тяжелое ядро черной тени. Ирина Михайловна глядела, как тащит он по снегу свою съезженную тень, и не могла понять, что, собственно, смешного находила она прежде в этом человеке. Вернувшись в дом, она долго молчала, слушая уже оставшую привычной колыбельную, которую полупела, полумычала Любка, потом сказала задумчиво, "Если". Со мною что-то случится, Люба. Отвезите Сонечку в Ташкент к моей тетке. Я адрес напишу. Чужой дядька обещал Моей маме материал. — Еще что? Повезу я ребенка. Бог знает куда. Буркнула себе Любка. Как-нибудь уж сама. Неколеченная, он обманет мать твою, баю-баю, баю В эту ночь сумбурным шепотом, с самодельного топчена в углу комнаты Любка в подробностях, рассказала свою жизнь. Последняя преграда между ними Возведенная воспитанием, образованием, жизнью, рухнула. Пария открывалась парии.